Редкие капли срывались с ветвей деревьев и гулко шлепались на брезентовый плащ Павла Дмитриевича Обросимова. Он стоял на кладбище и смотрел на свежую могилу с бетонным надгробием, в которое была вставлена овальная фотография молодой улыбающейся девушки. На могиле дешевые венки с бумажными цветами и черными лентами, на металлической серебристой ограде сиротливо мокла чья-то забытая выгревшая кепка, Негромко тренькали синицы, низкие лохматые облака чуть ли не задевали вершины высоких сосен. Иногда порыв холодного ветра приносил с собой сухие иголки, они с тихим шуршанием просыпались меж могил. Миловидное, большеглазое лицо девушки притягивало взгляд, белозубая улыбка была простой, открытой. Саша Сидорова, медсестра поселковой амбулатории. Кто бы мог подумать, что жизнь этой смешливой девушки так трагически оборвется этой осенью. Уж в который раз вспоминал Павел Дмитриевич события того страшного дня. Его громким стуком в окно рано утром разбудил Иван Широков. Он был в стеганом ватнике, зимней шапке и с ружьем за спиной. Лицо угрюмое. «Убили медичку!» — Саш в Сидорову, — сказал он. — Одевайся. Пошли бандюгу ловить. Говорят, сховался в нежилой будке на восемнадцатом километре. Участковый в отпуске. Самим надо действовать. Вот какие дела, Павел. Еще было сумеречно, сеял мелкий осенний дождик. Они в ногу, как солдаты, шагали по тихой улице. За плечом Павла тоже ружье. Патронтаж засунут в карман плаща. Иван, попыхивая папиросой, рассказывал, — Яшка Лепатов. Сашу ухлоп. Наверное, водка его до этого довела. Сколько раз мы, дружинники, выдворяли чуть живого из клуба? За Саней-то ухаживал еще и путеет сколько? Раз или два они подцапались на танцах с Яшкой, ну, обычное дело, а вчера Яшка заявился подвыпивший. Им на стеклозаводе аванс выдали, к Сидоровой, а там тоже гуляют. И Колька Путеец за столом. Ну, Лепатов повернулся, хлопнул дверью и вон из дома. А Сашка-то выскочил на крыльцо и крикнула, чтобы он больше к ней не шастал и пороги не обивал. Мол, ей нравится сколько. Вечером он снова к ним заявился, пьяный и с ружьем. Прямо с порога шарахнул Пока ружье перезаряжал, Колька выпрыгнул в окно и бежать. А Сашу наповал, даже не вскрикнула Откуда ты знаешь, что он в будке прячется? — спросил Павел Дмитриевич. Люди видели, как он туда с ружьем побежал. Вряд патроны звякали в карманах. Видели и не задержали? А кому хочется под пулю становиться-то? — Значит, нам с тобой придется, — усмехнулся Абросимов. — Ну, раз мои дружинники. — А что делать? — пожал плечами Широков. — Поди узнай, что у него на уме. — Возьмем мы его, Ваня, — сказал Павел Меч, Никуда он не денется. Путевая будка находилась в двух километрах от поселка, близ железнодорожного моста. Она стояла на пригорке, а за ней сразу лес. Раньше здесь жил путевой обходчик, а потом нужда в нем отпала, и будка осиротела. Стекла в окнах выбиты, на крыше зияли дыры, сарай обвалился, кругом разруха и запустения. Так всегда бывает, когда жилье без хозяина. К ним по дороге присоединились несколько человек. В руках высокого рабочего с лесопильного завода суковатая палка. Добровольцы шагали чуть поотстав, никто не разговаривал. Под ногами зашуршали палые листья. Нужно было с насыпи спуститься на железнодорожный путь, перейдя его подняться на пригорок к будке. Тому, кто укрылся там, они были видны, как на ладони. Как бы опять не открыл пальбу, предупредил Иван, видя, что Павел Дмитриевич решительно стал спускаться по насыпи к линии. Абросимов ничего не ответил. Глаза зло сузились, ружье он так и не снял с плеча. Уже рассвело, и силуэт белой будки отчетливо отпечатался на фоне мокрых сосен. Редкий дождь шуршал в ветвях деревьев, на сосновых иголках серебрились мелкие капли, рельсы влажно блестели. Со стороны станции послышался протяжный гудок локомотива. «Не лезь на рожон-то!» схватил обросимого за плечо Широков, тоже мне, Александр Матросов. не стоять же нам тут до кукушкиного заговенья», — сказал Павел Дмитриевич. «Поезд пройдет, и под шумок перебежим на ту сторону», — заметил Иван. Павел Дмитриевич все так же, не спеша, перешел через путь, вступил на тропинку, ведущую вверх к будке. Полисадника не было, его давно опрокинуло на землю, Вместо нижней ступеньки зияла дыра, на почерневшей верхней выросли бледные грибы на искривленных тонких ножках. Дверь в будку была приотворена. Абросимов дернул ее на себя, и она, чуть было не соскочив с ржавых петель, широко распахнулась, издав протяжный унылый скрип. Всклокоченный яшка Липатов... Стоял посреди пустой запущенной комнаты С осколками кирпича на полу И целился ему из двустволки в грудь. Зеленоватое в сумраке лицо его искривилось, Будто в злобной усмешке. Один глаз сощурен. Что в этот момент испытывал Павел Дмитриевич? Он и сейчас не мог бы толком самому себе объяснить. Нет, только не страх. Почему-то не верилось что он вот сейчас умрет. Он ощущал глубокую обиду на весь мир, что они, учителя, армия, из этого озлобленного парня не смогли сделать человек Вешка учился плохо, в восьмом классе просидел два года, а в девятом проучился всего три месяца и ушел работать на лесопильный завод. Павел Дмитриевич всячески убеждал не бросать школу, — Вот закончит десятилетку и там, куда хочет. Осталось всего-то полтора года, и у него будет среднее образование. Ну, пусть сейчас ему трудно, зато потом будет легко. Яков тупо кивал головой, соглашался, но в школу так и не вернулся. И вот бывший ученик целится ему прямо в сердце. Светлые волосы залепили низкий лоб, один глаз оловянно блестит, в уголке рта засохла слюна — А нормальный ли он? Ну, разве может в здравом уме человек вот так ни за что, ни про что застрелить человека? Не было страха. Где-то в глубине своей души он знал, что Липатов уже не выстрелит. Раз сразу не нажал на спусковой крючок. Конечно, вот так нелепо лишиться жизни было бы обидно. В войну он стрелял из автоматов, фашистов и карателей. Но сейчас ему даже в голову не пришло взять свое ружье на изготовку. Он и прихватил-то его машинально. «Брось ружье!» — командирским тоном приказал Павел Дмитриевич, глядя в глаза Якову. Тот как-то странно всхлипнул, будто проглотил скользкий комок в горле. Сдвоенные стволы задрожали, черная мушка запрыгала. В какой-то момент обросимому показалось, что он сейчас... Нажмет на курок. В следующее мгновение Липатов съежился, втянул голову в плечи и, волчком, крутанувшись на одном месте, кинулся к разбитому окну, вывалился в него, побежал к сараю с провалившейся крышей. Павел Дмитриевич видел, как он по лестнице забрался на сеновал, заскрепели доски вниз, посыпалась осенняя труха, блеснули в черном проеме стволы ружья — Когда Абросимов вышел из будки, раздался оглушительный выстрел. Иван Широков с ружьем в руках лежал у растоптанной копытами коров грядки и смотрел на сарай. Остальные не решились подойти к будке, они выглядывали из-за деревьев за насыпью. Внезапно на Абросимова обрушился железный грохот, и стук колес — мимо будки прошел длинный товарняк И яков липатов застрелился на синоваль. скорее всего он нажал на спусковой крючок большим пальцем ноги потому что одного сапога на нем не оказалось зачем ты подставлял ему себя укорял позже иван широков Павло дмитриевич жизнь не мила что ли а я знал что он не выстрелит ответил тот И вот сейчас, стоя у могилы, Павел Дмитриевич понял, почему он полез под выстрел. Он чувствовал себя ответственным за Якова Липатова, ведь тот учился в его школе. Саша Сидорова приехала сюда после медучилища и двух лет не проработала в Андреевке. Какие-то темные силы таились в душе Якова Липатова. В школе он был туповатым, медлительным парнем, Когда его в восьмом классе посадили за одну парту с отличницей Люсией Петуховой, он перестал ходить в школу. Пришлось отменить это распоряжение. Почему все то доброе, что они, педагоги, вкладывают в души детей, не всегда дает хорошие псходы? Конечно, кроме школы существует семья, улица... У Якова родители не пьяницы. Отец его воевал, вернулся домой без ноги, работает сапожником в промкомбинате. Мать уборщицей в больнице. Двое младших братьев Якова нормально учатся в школе. Любовь, ревность, пьянство. Пожалуй, главное все-таки пьянство. Став взрослыми, некоторые парни утверждают себя в пьянстве и драках. Широков утверждает, что убийца не выстрелил в него оборосимого лишь потому, что оставался последний патрон, который он приберег для себя. Но Павел Дмитриевич уверен, что Липатов в него бы не выстрелил. Что-то дрогнуло в его лавянных, невыразительных глазах, какой-то проблеск сознания. Снова капли защелкали по задубевшему плащу, а с деревьев бесшумно заструились сухие иголки. От свежих могил исходил тяжелый запах сырой земли. У ворот кладбища остановилась собака с впалым брюхом и вислыми ушами. Она настороженно посмотрела на человека и, низко опустив голову, побрела вдоль могил. На маленьких столах, За металлическими оградами виднелись размоченные дождем куски хлеба, крупа, яичная скорлупа. Синицы и воробьи клевали угощения. У русских людей есть обычай, поминая покойников, оставлять еду и для птиц. Вот додумался сюда прийти запоживый и старый бездомный пес. Саша Сидорова лукаво улыбалась с бетонного надгробия. Проклятая водка разъедает души из старых и молодых, а пьют в Андреевке многие, особенно в выходные. У магазина всегда толпятся подвыпившие мужчины, взяв бутылки, идут в привокзальный сквер, и там гомонят до сумерек. Пьют не только мужчины, но и женщины. Сама продавщица сельмага прокошена частенько напивается так, что ее не раз под руки приводили домой». А у нее две дочери, Валя и Галя. Одна учится в шестом, вторая в десятом. Галя, черноволосая девушка, со светлыми, дерзкими глазами, много читает. Учится хорошо, но бывает, на нее что-то находит, и тогда начинает дерзить учителям. Вызовут к доске, а она молчит, как истукан, хотя наверняка урок знает. Что у нее в душе творится? Пробовали с ней и по-хорошему. И по-плохому. Никакого результата. Молчит и ноготь покусывает. А потом снова нормальная, приветливая девочка. Смотришь на нее, и душа радуется. Собака обошла все могилы, подхватила корки со столиков, и понура поплелась к выходу. До нее тут уже хорошо поработали птицы. С сосны каркнула ворона, тут же сердито прострекотала сорока, Пес исчез за стволами и снова стало тихо. Павел Дмитриевич пошевелился, и тотчас за воротник скатились холодные капли. Тяжело ступая в болотных сапогах, он зашагал к поселку. На душе пасмурно, как и на улице, кругом сосны. Весной дерево возрождается, летом живет, осенью будто умирает, зимой тревожно спит. А говорят еще, что дерево бесчувственное. За один только год в нем совершается столько перемен. Прошлой зимой в январе был сильный снегопад. Старики такого давно не помнили. Снег валил две недели. Когда Павел дмитрич выбрался на лыжах в бор, он не узнал его. На ветве налипло столько снега, что молодые тонкие деревья не выдерживая его тяжести, гнулись до самой земли. Огромные ветви старых сосен с оглушительным треском отламывались и падали вниз. А Бросимов лыжной палкой сбивал с макушек сгорбившихся деревцев глыбы рыхлого снега, и они немного выпрямлялись, благодарно кивая ему. А сколько сломалось сосенок и берез! Еще хорошо, что не было оттепели. Не то снег намертво, вмерз бы в ветви, и стоило подуть ветру, как весь молодняк был бы покалечен. Да и так весной он увидел много сломанных деревьев. Были и такие, которые так и не распрямились после снежной тяжести. У казармы с проржавевшей красной крышей на скамейке сидел дед Тимаш и курил. Он был... В драной зимней шапке и серых валенках с голошами красный синевой нос уныло торчал на бородатом лице. Увидев директора, старик дотронулся до ушанки, покивал. Пальцы у него желтые от табака, корявые, с отросшими черными ногтями. Здоровый глаз смотрел на мир грустно. — Ходил поклониться праху своего деда, раба божьего Андрея Ивановича? — спросил старик. «А как же это я?» — с досадой подумал Абросимов. «Был на кладбище, а до могилы деда так и не дошел». «Народ и старичтит своих усопших родичей!» — продолжал старик. «А кто ж без бутылки пойдет на могилу поминать отца-мать? А мне от селя все видно. Тебя вот только проглядел». «Откуда у нас такие люди?» как и Яков Липатов берутся. Задумчиво глядя мимо старика на глиняной кувшин на заборе, проговорил Павел Дмитриевич. Родился у нормальных людей, ходил в школу, служил в армии. И вот убийца. К спокон веку из-за женского роду смертоубийства на миру творились. Цари короли, амператоры из-за своих потоскушек кровавые войны затевали. И сколько невинных головушек клали на поле брани. И все из-за кого? Из-за них чертово семя. — Ты, гляжу, и историю знаешь, — улыбнулся Абросимов. — Баба! Она, язви ее в душу, в мужике с самого дна муть поднимает продолжал Тимаш, «почует нутром своим бесовским, что мужик в нее втюхался и садится верхом на шею, вьет из сердешного веревки. Слыхал, небось, как бывший начальник станции Веревкин до войны из-за своей бабы два раза накладывал на себя руки, самолично из петли его вынимал. Значит, женщины во всем виноваты. Они заразы». Закивал Тимаш. «Тридцать годов без бабы живу, и душа радуется. Никто меня носом в дерьмо не тычет, не пилит, не обзывает. Сам себе хозяин». «Не прав ты, Тимофей Иванович», — возразил Павел Митч. «На женщине дом, и семья держится». «Это верно», — согласился старик. «Муж задурит, половина двора горит, жена задурит». И весь сгорит. Соглашатель ты, Тимофей Иванович, вздохнул Павел Дмитрич. А слышал я от бабушки, что любил ты свою покойницу жену, потому во второй раз и не женился. Старик провел по лицу ладонью, будто паутину смахнул, и вдруг всхлипнул. Она мне, Пашенька, до сих пор снится. Жена-то моя, как похоронил ее, так и осиротел на всю жизнь. Зовет она мне к себе. Ох, как зовет-то я, вот старый дурень все упираюсь, а чего и сам не пойму. Вон молодые, с жизнью расстаются, а я живу и живу. Как могучий ты человек, Тимофей Иванович, вот дед твой был могучим, возразил старик. На таких, как он, земля держится, а я! Тьфу! Сморчок по сравнению с ним. «Может, бросить мне школу?» — думая о своем, задумчиво произнес Павел Дмитриевич. «Какой же я педагог, если мои бывшие ученики вырастают в преступников? Ну как же я не разглядел в нем червоточины!» «Не казни себя, Паша!» — сурово заметил Тимаш. Разве те, кто ворует, убивает, пакости разные человеку делает, в школе не учились? Сколько яблок на дереве обязательно найдется одно-два с червяком? Я думаю, плохие люди появляются на свет так же, как клопы, крысы и вредители всякие. Вот и Яшка Лепатов носил в нутрях черную заразу, а пришла пора, она и вырвалась наружу. И тут ни учитель, ни доктор не поможет». Кому что на роду написано? Гитлера. Тоже нормальная мать родила. Играл маленький с ребятишками и сказки слушал, а потом вон какой зверюга из него вырос. Мудрый ты человек, Тимофей Иванович, а вот камня с моей души все равно не снял, сказал Павел Дмитриевич.